Глава третья. Как мы поселились в городе Кёльне и как были обмануты таинственными стуками. Я всегда, когда только можно было, придерживался мудрой поговорки французов. «Лёве асис, дине адис, супе асис, куше адис, фей виво льом дюй Примечание. Вставать в 6, обедать в 10, ужинать в 6,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 что, может быть, не все в установлениях церкви, а также в монашестве, часто утопающем в богатствах, действительно соответствует духу учений Иисуса Христа, но что нельзя помочь в этом деле мятежом и насилием. Что, наконец, обновление жизни должно произойти не от опровержения догматов и не от разграбления князей, но путем просвещения умов. Тут неожиданно и вступила в беседу Рената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 и по ее просьбе тихо гладил ее по волосам, пока рука моя не онемела совсем. Рената, видимо, была признательна мне и обращалась со мной как в те часы, так и на утро с приветливостью исключительной. Эта наша дружеская примиренность длилась до самого приезда в Кёльн, когда оборвалась внезапно, как снасть под взрывом бури. На склоне второго дня нашего путешествия выступили вдалеке вышки кёльнских церквей, и сердечным волнением узнавал я и называл Ренаты и пик святого Мартина, и тупую крышу святого Гериона, и башенку братьев-миноритов, и громадную тяжесть сенаторского дома, и, наконец, разорванного надвое гиганта, недовершенное величие собора трех царей. Когда приблизились мы еще, и я стал различать улицы, знакомые дома и старые деревья, внимание мое было возбуждено в высшей степени —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 И, выбравшись на берег, попали мы из нашего отчуждения на палубе, словно в первый круг ада Альгиери. Везде лежали разгруженные товары, бочонки и ящики, везде толпились люди, матросы, судорабочие, приказчики торговых домов, носильщики и просто любопытные. Тут же подъезжали тележки для перевозки тяжестей, колеса скрипели, лошади храпели, собаки лаяли, люди шумели, кричали и ругались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 Вот то малое, о чем догадался я спросить. Зато Рената всем из говоривших задавала бесконечное число вопросов, впрочем, опять сводя все их к одному. Правда ли, что Генрих сегодня приедет к ней? И все отвечающие говорили ей только одно. Да. Потом Элимер сказал нам, что ждать Генриха надо в темноте, которая и была вокруг нас. Что пойдет он ровно в полночь. Что сейчас он уже в городе и переодевается. При этом последнем ответе Рената непременно захотела узнать все особенности его новой одежды и без устали поминала все те уборы, какие носил ее Генрих, и также называла все части и принадлежности мужского одеяния и все цвета материи, чтобы мог Элимер простым Да обрисовать весь образ Генриха. Мы узнали, что на нем зеленый костюм охотника, какой носит в Баварии, с коричневыми застежками, зеленый же капюшон.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 нежели сделал это здесь.